Ещё болела голова, но даже эта боль была приятна. Как хорошая усталость она усиливала ощущения их жизни, не позволяла отвлекаться и размениваться на мелочи. Я впервые за много лет чувствовал, что живу. От запахов воды, трав и сосновой смолы накатывал ощущение детства. Когда-то давно, ещё на втором курсе, я на носоглотку формалином, Сенная лихорадка довершила дело, и с тех пор я забыл, как пахнет мир. И только сейчас начал понимать, как это оказывается важно. Помимо прочего, все мои девчонки обижались, если я не замечал их новые духи и всё такое, а я их попросту не чувствовал. Вряд ли обоняние за 10 лет восстановилось полностью, но что-то определённо начало пробиваться. Я смотрел на небо, нереально синие. И опять с удивлением думал, что только в детстве видел его таким ярким и прекрасным. Впрочем, это некрасивый образ, тому есть вполне реальное объяснение. Синюю часть спектра человеческий глаз воспринимает хуже всего, а хрусталик — единственный орган, который начинает стареть ещё в утробе матери. Иногда я всё-таки жалею, что я врач. Нельзя всё время Раскладывать по полочкам весь мир вообще и человека в частности. Не остаётся места для чуда, восхищения, а может быть и для любви. Надо было идти на юрфак. Мы гребли часов пять или шесть, останавливаясь только, чтобы перекусить и сбегать, как говорят девочки направо, мальчики налево. Миновали две деревни и после очередного крутого поворота становились на правом берегу, где в Яйву Разливаясь топким озерцом, впадал безымянный ручей. Идеальная стоянка для байдарки. Рядом обнаружилась кострище у поваленного дерева и утоптанная площадка для палатки. Ковёр травы и мха под ногами был плотен и разнообразен. Хотя я распознал только плаун, бруснику и щитовник. Когда-то очень давно сюда вела дорога. Теперь от неё остались только две заросшие подлеском колеи. В десяти шагах от берега, под сенью старых сосен, темнел большой обломок серой скалы. Было тихо и прохладно. Так тихо, что хотелось закрыть глаза, чтобы лучше слышать эту тишину. И так прохладно, что мне после долгой и утомительной нагрузки хотелось лечь и больше не вставать. Но надо было обустраиваться. Разгружать байдарку, искать дрова, разводить костёр. На мою долю выпал поиск дров. Я провозился с полчаса, в сушняк и собирая лапник. А когда вышел к лагерю, на полянке уже плясал огонек. Байдарка сушилась кверху днищем, Андрей распаковывал рюкзаки. Девчонки не было. «Та ну-ка где?» — спросил я, сваливая деревяшки у костра и отряхивая ладони. Зибзеев неопределённо пожал плечами. «Ходит где-то. Надолго мы тут?» «Если не понравится, дальше поплывём», — сказал он. А если получится, останемся на ночь. Интонации, с которыми он это произнёс, были странные. И я подумал, что смысл фразы скользнул от меня. Впрочем, думать было лень. Ладони мои были липкие, в смоле. Я одолжил у Андрея мыло, спустился к реке и стал плескаться. Июнь близился к концу. Вода нагрелась. Я подумал, не искупаться ли целиком. И решил подождать. Устал я, да и плавки не сообразил купить. Я вымыл руки, шею, сполоснул лицо и некоторое время сидел без движения, слушая, как плещется песок мелкая волна и наблюдая, как вьется над прибрежными зарослями машкара. Кроссовки мои погрузились в выл и стали промокать. Медленно хрустя суставами, я развязал шнурки, стянул одну, другую, ступил босыми ногами на берег и... Тут услышал голоса. «Известно, по воде звук расходится дальше и быстрее, чем по воздуху». Я наклонился к воде. Голоса стали яснее. Пели песню. Мотив был знакомый, но, видимо, поющие были далеко. Слов я не разобрал, а вскоре и песня кончилась. «Так», «Та — подумал я, — «выходит, без непрошенных гостей нам все-таки не обойтись». «Ошибся, значит, проводник-то наш».